Глава 6. Брошу вас, брат Джонсон. Джонсон несёт мальчонку, которая ей Богу оказалась сильнее, чем кажется. Этот малец настоящая заноза в заднице. Но Джонсон не получает удовольствия от такого рода наказаний, особенно когда дело касается совсем маленьких. Тем не менее, если не соблюдать порядок, всё здесь развалилось бы много лет назад, и Джонсон остался бы без своего благодетеля и гнил бы в сыройке, кишащей крысами тюремной камеры. Он сделает всё, что прикажет пул, без вопросов, без жалоб. На улице холодно, небо синевато-серое. Он идёт по твёрдой неподатливой земле к заросшему сорня и травой участку между амбаром и узкой грунтовой дорогой, ведущей на восток. Джонсон прекрасно понимает, что местоположение имеет стратегическое значение. Пул хотела, чтобы яма была хорошо видна из окна общей спальни, напоминание о том, что произойдёт, если нарушить дисциплину. Пожалуйста. Мольбы мальчика действуют ему на нервы. Он поднимает ребёнка выше, крепче сжимает худенькое тельце, которое не перестаёт барахтаться у него в руках. Ох. Не смей плакать, щенок, или узнаешь вкус настоящей боли. Брат Джонсон, не делайте этого. Сейчас очень холодно. Брат Джонсон, очень холодно. Я так умру. Пожалуйста, я умру. В нескольких футах впереди в землю врыт широкий деревянный настил. В настил встроен подъёмный люк. Его отверстие достаточно велико для взрослого человека. Рядом с ним в траве лежит верёвка, свернувшаяся как змея. Сам настил сколочен из массивных дубовых досок. К люку приделана ручка из грубого железа. Именно Джонсон почти 10 лет назад подсказал Пулу эту идею, хотя и непреднамеренно. В тюрьме, из которой его вытащили, применяли похожее наказание в виде одиночного заключения только вместо камеры заключённого выводили на улицу и хоронили Джонсона наказали таким образом только однажды и одного раза было достаточно он лежал в сосновом ящике закопанный на глубине 3 футов заколоченный гвоздями и молил о пощаде охранники смеялись забросав импровизированный гроб землёй шутили что у них плохая память надеялись что они вспомнят Где тебя закопали? И что, воздуха ещё хватит до их возвращения? В гробу Джонсон чувствовал себя хуже некуда. Властная мать вселила в него неистребимый страх замкнутого пространства. Когда крышку гроба заколотили, его охватила жуткая, всепоглощающая паника, испепеляющий ужас разрывал его изнутри, словно лев, вырвавшийся из клетки. Когда Джонсон рассказал Пулу об этой форме пыток, применяемой к непослушным заключённым, Старый священник предложил аналогичное, хотя психологически и не столь травмирующее — наказание для детей. За пару недель Джонсон вместе с несколькими мальчиками, постарше жившими в то время в приюте, вырыл в земле траншею размером с две могилы. Получилась яма глубиной 8 футов, длиной 6 футов и шириной 4 фута. Чтобы стены не обрушились, они как следует утрамбовали землю, стерев руки до крови. Джонсон собственными руками сколотил настил над ямой. Доски так прочно вросли в землю, что для того, чтобы их убрать, пришлось бы разрубать их топором. Долгие годы яма выполняла своё назначение и пока стала причиной только одной смерти. Маленький слабенький мальчик заболел после того, как целый день и ночь провёл под землёй. Скорее после этого он умер. У него была такая сильная горячка, что даже в комнате, в которой его поместили на карантин, стало теплее. Сэм Джонсон ненавидит эту проклятую яму и сожалеет о том дне, когда он подсказал Пулу эту идею. Оказаться запертым в темноте, под землёй, это хуже смерти. Он знает это по своему опыту. К счастью, яма использовалась редко, превратившись в средство устрашения, как и было задумано. Однако в последнее время наказания ямы становились всё более регулярными. "Жаль", думает он, и опускает Бартоломью к ногам. Он так крепко сжимает узкое предплечье мальчика, что тот снова начинает скулить и вырываться. Зря старается. Всё почти кончено. Джонсон опускается на колени, свободной рукой хватается за ручку люка и тянет вверх. Люк со скрипом открывается. Надо бы заменить старые петли, думает он и отпускает ручку. Дверца с грохотом ударяется о настил. Джонсон резко встряхивает Портоламию, пристально смотрит ему в лицо. Хочешь по-хорошему или по-плохому? Бартоломью смотрит на Джонсона широко открытыми глазами, полными страха. Я умру, Джонсон, бормочет он, понимая, что слова бесполезны, но он всё равно не может их не произнести. Вечером начнётся снежная буря. Я умру от холода. Джонсон крепко хватает мальчика за руки и тащит к отверстию люка. Внизу его не ждёт ничего, кроме тьмы, холода и кишащих в почве насекомых. Джонсон бросает верёвку в яму. Другой конец привязывает крепким узлом к одной из досок. Он наклоняется и смотрит мальчику в глаза. На твоём месте я бы всё время провёл на ногах. Это способствует кровообращению. Пинком он ставит мальчика на колени рядом с люком. Мальчик не двигается. Хватай верёвку, спускайся, чёрт тебя возьми. Бартолемий качает головой. Прошу, сжальтесь, плачет он. Мне так страшно. Ладно, говорит Джонсон. Шумно выдыхая, не обращая внимания, как дыхание на холоде превращается в облачко пара. Пусть будет по-плохому. Он нагибается, хватает орущего ребёнка за руку и за ногу и сбрасывает его в яму. Мальчик визжит, словно его режут, потом затихает. Его тело с глухим звуком ударяется о дно ямы, восьмью фута миниже. Джонсон быстро хватает верёвку и вытягивает её наверх. Швыряет её в траву. Потом встаёт на скрипучий настил и приподнимает крышку люка. Последний раз он смотрит во тьму. Ничего не слышно. Видно и того меньше. Джонсон опускает крышку. Она захлопывается с тяжёлым глухим стуком. Он ждал криков, воплей, мольбы, но ничего не услышал. Парень, говорит он с отвращением, замечая дрожь в голосе. Парень, Джонсон морщится. Плохо, если мальчишка свернул шею. Полу это не понравится. И вдруг о чудо, он слышит внизу шуршанье, а потом отрывистый детский плач. Главное, не стой на месте, громко говорит Джонсон. Поддерживай кровоток, и всё будет в порядке. Он ждёт ответа, не получает его и пожимает плечами. Он плетётся обратно к зданию приюта, молясь о том, чтобы прерванная трапаи заждала его. Иначе кое-кто поплатится.